Демуи, не отвечая, последовал за ней, но едва затворилась за ним дверь, и он очутился в передней, освещённой лучше, чем лестница. Маргарита тотчас увидела, что это не ломол. Произошло то, чего она опасался. Маргарита тихо вскрикнула. К счастью, теперь это было не опасно. Месье Демуи, сказала она, отступая от него на шаг. Он самый мадам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 И мне очень грустно просить вас, чтобы вы скрыли моё присутствие здесь, в Лувре, особенно от его величества, вашего супруга. Послушайте, месье де Муи, изумлённо заговорила Маргарита. До сих пор я вас считала одним из самых надёжных гугенотских вождей, одним из самых верных сторонников моего супруга, короля Наварского. Значит, я ошибалась? Нет, мадам. Ещё сегодня утром я был всецело таким, как вы сказали. А по какой причине всё это с сегодняшнего утра изменилось? мадам отвечал, почтительно склоняясь до муи. Будьте добры, избавить меня от ответа и милостиво разрешите с вами попрощаться. И до муи с почтливым видом, но решительно сделал несколько шагов к двери, в которую вошёл Маргарита остановила его. «Тем не менее, месье, я решаюсь попросить вас кое-что мне разъяснить. Думаю, что данное мной слово заслуживает веры». «Мадам, я обязан молчать», — ответил Демуи. «И если я до сих пор не ответил вам, то значит делать этого нельзя». «И все-таки, месье, ваше величество, имеете возможность погубить меня». но не можете требовать, чтобы я предал новых моих друзей. А разве прежние друзья не имеют на вас прав? Те, кто остался верен нам, да. Те же, кто не только отрёкся от нас, но отрёкся и от самого себя, нет. Маргарита встревожилась, задумалась и, вероятно, ответила бы новыми вопросами, как вдруг вбежала в комнату же Йона.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 Демюи вскочил в кабинет, и едва закрылась за ним дверь, как вошёл Генрих. На этот раз Маргарита, спрятав Демюи, не испытывала никакой тревоги. Она была только мрачна, и её мысли витали очень далеко от любовных дел.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 Между супругами наступила минута молчания. Генрих Наварский первым его нарушил, сказав: "Мадам, я вспомнил, что мои и ваши думы о будущем связаны между собою, несмотря на наше раздельное существование как супругов. Мы оба выразили желание соединить наши судьбы. Верно, сир?"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 «Надеюсь, что это по-прежнему Ламоль?» — спросил Генрих. «Нет, сир, это Демуи». «Он!» — воскрикнул Генрих, одновременно изумленный и обрадованный. «Так значит, он не у герцога Алансонского. Ведите же его сюда, я с ним поговорю». Маргарита побежала к кабинету, отворила дверь и, взяв Демуи за руку, без всяких рассуждений, привела к королю Наварскому.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 За Ламолем стоял Коконнас, готовый помочь ему пройти вперед или прикрыть отступление. «А, это вы, месье де Ламоль!» — воскрикнула королева. «Но что с вами? Почему вы так бледны и так дрожите?» «Мадам!» — сказала Жиона. «Месье де Ламоль так сильно стучал в дверь, что я, вопреки приказанию вашего величества, была вынуждена отворить». Ого!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 И Ламоль увидел герцога Новарского, беседующего с человеком в вишнёвом плаще, как он нас, принимавший участие в этом деле, как будто оно касалось его самого, тоже заглянул и узнал Демои. Оба друга были ошеломлены. "Теперь, когда вы успокоились, как я надеюсь", сказала Маргарита. "Встаньте у входной двери и не пускайте, милый мой Ламоль, никого". хотя бы ценой вашей жизни если кто-нибудь подойдёт даже к площадке лестницы дайте знать безвольно и покорно как ребёнок ламоль вышел переглядываясь с пиemontсом и оба стали перед закрытой дверью всё ещё озадаченные происшедшим демуи не доумивая сказал как онас генрих прошептал ламоль демуи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 И вы погибли. Я, разумеется, не знал, наверно, но подозревал, что где-то рядом был он. А если не он, так герцог Анжуйский Карл IX или королева мать. Вы демои, не знаете стен Лувра. Это о них сложилась поговорка: у стен есть уши. А вы хотите, чтобы я, хорошо знающий эти стены, проболтался. Помилосердствуйте, демои. Вы невысокого мнения обо мне, короля наварского, и я поражаюсь тому, что вы, так плохо думая о Генрихе Наварском, явились предлагать ему корону. Но сир, возразил де Муи, когда вы отказывались от короны, вы же могли подать мне знак, тогда бы я не пришёл в полное отчаяние, не считал бы всё потерянным. Эх, святая пятница, воскликнул Генрих. Если он подслушивал, то мог и подглядывать, а погубить себя можно не только словом, но и знаком. Послушайте, Демои, продолжал король, оглядываясь. Даже сейчас, сидя с вами рядом, сдвинув стул со столом, я всё же опасаюсь, не слышат ли меня другие. Демои, повтори мне свои предложения. Сэр, в отчаянии воскликнул Демои.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 О сир, поверьте мне, в его объятия бросили меня только отчаяние от вашего отказа и страх, что Герцог владеет нашей тайной. Владей и ты своейу демои. Это уже зависит от тебя. К чему стремится он, стать королём Наварры, обещая ему корону? Чего он хочет? Покинуть здешний двор? Предоставь ему возможность бежать отсюда. работает для него так, как если б ты работал на меня. Действуй этим щитом так, чтобы все удары, которые нам будут наносить, отражал он. Когда настанет время удирать отсюда, мы удерём оба. Когда настанет время царствовать и драться, я буду царствовать один. Остерегайтесь герцога, добавила Маргарита. Он человек тёмный и проницательный. не знающий ни чувства ненависти, ни чувства дружбы, способный в любое время отнестись к друзьям как к врагам и к врагам как к друзьям. Он ждёт вас до MUI, спросил Генрих. Да, сир. Где? В комнате его дворян, в котором часу? Полночь. Ещё нет 11, сказал Генрих, но не надо терять времени. Идите до MUI.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 Теперь поднимитесь наверх по маленькой лесенке. Я вас провожу. А в это время королева приведёт сюда другой вишнёвый плащ, недавно заходивший в её переднюю. Не надо, чтобы вас с ним стали различать и знали, что вас двое. Верно, демуи. Верно, мадам. Генрих произнёс последние слова, смеясь и поглядывая на Маргариту. "Да", ответила она спокойно.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 Я приложу все свои силы, чтобы его исполнить. Отлично, мадам, отлично. А вы, дамуи, идите к герцогу, опутайте его.